Глава четвёртая. Берегини. Алёна. Э-э-э, здрасте. Проблеила я удивлённо и восторженно разглядывая прически новоиспечённых родственниц. И тебе не хворать, внученька. Какая-то ты заморённая у нас. А точно ли по доброй воле ты замуж выходишь? Вот это вопросики. И что мне отвечать? Нет, бабушки, меня как бы шантажом заставили и вообще давили на чувства долга. Оглянулась на Зубослава. Экка он побледнел, болезный. Что, испугался моей искренности? Сейчас как заберут меня к себе за синее-синее море, да ещё вместе с жемчужиной. Будете тут все Алену ещё добрым словом поминать. На самом деле я хулиганить не собиралась, поэтому улыбнулась бабкам так широко, как смогла. Аж челюсти свело. «Любовь у нас с Зубиком неземная. Мы же истинная пара. Разве оно так не должно быть?» Зубослав со свистом выпустил воздух, словно шарик сдулся. Рано радуется. Он ещё мне ответит за этот театр родной актрисы. Просто я девушка умная. Кто знает, чего на самом деле бабкам разноцветным от меня надо. Со Славиком я уже почти подружилась. Мы с ним всё порешали. К своей роли я привыкла, настроилась на беззаботную и сытую жизнь. Домик у моря опять же. А эти новые родственницы – тёмные лошадки. Что-то я их разумно опасаюсь. «Мне всё же не пятнадцать, в бесплатный сыр уже не верю». Бабки покивали головами, разглядывая меня с ног до головы. «А волосы по что тебе обкромсали? Болела, а ли за ведьмовство?» «В Яве так модно», — сумрачно ответила я, понимая, что мои опасения начинают сбываться с самого начала. «Ай, длинная коса, девичья краса!» — пропела лиловая старушка, зачем-то погладив меня по голове. «Волос длинный и ум короткий». Парировала я, уворачиваясь. Красна птица перьями, а девушка косами, сообщила голубоволосая. Была бы в волосах сила, козёл бы пророком стал, вспомнила я кавказскую мудрость. Нет, ценнее покрывало, чем кудри. Потерявши голову, по волосам не плачут. Мои познания народного эпоса стремительно подходили к концу. Оставалось ещё про рыбку из пруда и работу не волк, но это не подходило к ситуации. тем более что голова вдруг страшно зачесалась я запустила пальцы в волосы и едва не заорала их явно стало больше что это они со мной сделали обернулась в панике на зубослава потом на гром деда последний выступил в мою защиту а ну бросайте ваши штучки дамочки здесь серпента а не ваше 39 королевство лицензия на магические манипуляции есть да разве же мы колдуем тут же попятилась голубая бабулька — Мы так, по-родственному, позор, внучкин, прикрываем. Я мрачно разглядывала кончики волос. Теперь розовые кудри доходили до талии и, похоже, были розовыми целиком. Нет, я, в общем-то, и не против. Наверное, красиво, но вот так, без спроса, влезть магией в мой организм? Спасибо, бабушки, за науку. Я теперь точно знаю, что лучше выйду за Зубослава, чем к вам погостить поеду. — Только не злись, Лёль, — шепнул мне жених. Потом обстрижёшь, если захочешь. И я успокоилась. Да, обстригу. Только мне одной решать, какой длины могут быть мои волосы. Зубослав позволяет мне быть собой, а бабки явно взяли бы меня в оборот и пикнуть бы не позволили. Вот и пусть после свадьбы домой плывут в их 3-9 царство, я когда-нибудь потом приеду, может быть, лет через 30. Ужин прошёл сносно. Желислава уже знала, что я люблю, и заботливо подсовывала то блинчики с сиропом, то кусочки рыбы, то орехи в сахаре. Зря я думала, что она вредная и противная. Вон как она заботится. Разговор не клеился. Цветные гости пытались расспрашивать меня о жизни в Яве, но я на них злилась и отвечала односложно. Потом гром дед стал спрашивать про новости 3.9 царства, про новый закон о магическом лицензировании, вспомнила при данном и поскучнели, и засобирались домой уже бабульки. Что же, даже на десерт не останетесь, удивился дед. У нас мороженое будет. «Время позднее, а мы с дороги», — увильнули Василиса и Пелагея. «А свадьба уже завтра. Мы уж не молоды. Надо отдохнуть перед столь важным событием». И растворились в ночи. Дед только фыркнуть им вслед успел. «Что это вы тут затеяли, дорогой тесть?» — дипломатично прошипел папочка Аскольд Прекрасный. «Какое приданное? Разве вы не знаете, что к приданному еще и брачный договор должен прилагаться?» «А мало ли, что этим разноцветным кури кумушкам в голову взбредёт потребовать от нашей стороны!» «Не успеют уже!» – махнул рукой дед. «Ничего, зато ушли и перестали нашу Аленку дёргать. А она не успела им свой характер показать и устроить скандал. Ну, несите уже мороженое. Златка, давай метнись молнией за моим десертом!» «Честно говоря, я была деду благодарна. Всё он сделал правильно!» Спать в одной комнате с Зубаславом оказалось не так уж и страшно. Он не храпел, не толкался, не пытался распускать руки и хвост, вообще меня никак не касался. Хороший мальчик, одобряю. А вот просыпаться было мучительно страшно. Не хочу замуж. За что? Спасите, помогите. Сегодня моя жизнь изменится навсегда. Паника, впрочем, прекратилась, а точнее, вида изменилась в тот момент, когда я услышала в коридоре вопли. Я партниха, чтобы вас мангусты пожрали. Мне нужно помочь Алёнушке надеть платье. Мы её родня, мы сами подготовим. Давайте сюда ваше платье. Руки прочь, двуногие. Держи её, Васька. Сделай уже что-нибудь жених. Пкнула я хвост сонного Зубаслава. Ты жених или где? Я не полезу в бабские склоки, пробормотал несчастный самоубийца. Если они порвут моё платье, я замуж не пойду, пригрозила я. И вообще с бабками за море сбегу. Беги, я обеими руками за. Зубослав изволил подняться. Мне эта свадьба нужна не больше, чем тебе. Я не успела придумать ядовитый ответ, как он уже распахнул дверь и рявкнул: Что тут за шум? Саша, проходи. А вы, э -э -э, госпожи, занялись бы лучше цветами. Между прочим, свадебная церемония будет в саду, а там розы еще не распустились. Рано им. А цветы в вазах совсем другое. Розы? Не распустились? Мертвые цветы на свадьбу с берегиней? Это никуда не годится. Всклокоченная шасса влетела в спальню, вытаращив золотистые глаза. Вытолкала бедного Славку в коридор, подперла дверь хвостом. Тяжело дыша, кинула на пол объемный сверток. «Волосы!» – зашипела, уставившись на меня. Волосы. Ужасно великолепно, то, что нужно. Чего расцелась двуногая? А ну, умываться живо. Через 3 часа церемония, а она ещё в недлеже. 3 часа, закатила я глаза. Тут дело-то, как я ошибалась. Пока я умывалась, к нам присоединились Злата и Владимила, и началось истязание бедной меня. Бельё, чулки на подвязках, нижние юбки, Корсаж, многослойное платье, тяжёлое, как средневековые доспехи. Я погорячилась с количеством камней, надо быть скромнее. Я, кстати, голодала, покормить меня никто не озаботился. А Славка подипо завтракал за себя и за меня. Надел кафтан и в ус не дует. Мужикам вообще проще. Но потом я вспомнила, как ловко он нейтрализовал моих родственниц и устыдилась. У него своя битва, у меня своя. Тем временем меня начали расчёсывать. Дружно решили, что подобную красоту в косу или высокую причёску прятать грешно. Только распущенные, только хардкор. Но должно блестеть, и поэтому в кудрение необходим блестяжемчуг и тиару. Тиару непременно. На мои возражения, что я вроде как не новогодняя ёлка, никто не обратил внимания. Что ж, теперь ещё и в голове стало тяжело. Вот поэтому я и люблю короткие стрижки. Потом настал черёд косметики. Над моим лицом колдовала злата, и я заметила, что косметика у неё была вполне современная. Не свёкла, уголь и сметана, а приличная палетка теней, тушь, карандаши всякие и помада весьма известных марок. Из яви, стало быть. И пользовалась она ей вполне профессионально. Когда меня, наконец, развернули к зеркалу, я себя не узнала. Это точно была не я, а какая-то ванильно-зефирная фея из диснеевского мультика. Офигеть! Ахнула я. А фотосессия будет? Я хочу фотосессию. Будет, сказала Владимила. И потом твои фотографии во всех модных журналах напечатают. Сабой девека же, свадьба истинной пары. Так, а меня никто не предупредил. Что за безобразие? Я против, сказала твёрдо. Не хочу в журналы. Буду буянить и напьюсь, если заставите. Да хоть на голове стой, отмахнулась моя уже почти свекровь. Оплачена, даже если ты в кустах блевать будешь, а потом придушишь Желиславу, всё равно напишут, как ты прекрасная и нежна. Пойми, ты не просто девушка, ты символ. Как только у нас будут ноги, ничего не выйдет, напомнила я. Что с ногами, что без, в голове ничего не поменяется. Ты умная девочка, Алёна. Давай договоримся. Ты нас не позоришь, а мы мы тебе фамильные драгоценности и дом в столице. Предложение было интересным. Меня пытались подкупить, и им почти удалось. Но идея, возникшая в голове, мне понравилась больше. Не нужны мне ваши драгоценности. Давайте так. Я вас не позорю, а вы не пристаёте к нам с зубославым с внуками. Дайте нам время привыкнуть друг к другу, притереться. Год. 10 лет. 2 года. 11. Погоди, только что было 10. Ну да, а теперь 12. Ты неправильно торгуешься. А где-то есть инструкция. 5 лет, и я выпровожу твоих родственниц как можно быстрее. Согласна, по рукам. Всё равно я сейчас на себя не похожа, но будут в их журналах фотографии розовой блестящей феи, подумаешь. Я и сама себя в зеркале не узнаю, а уж кто-то чужой, тем более.